Вина пред смертью дайте мне в бреду, Рубином вспыхнет воск, и я уйду. И труп мой пышно лозами обвейте И сохраните в дремлющем саду.